Мы ему красочно и цветисто обрисовали все прелести вольной и беззаботной геологической жизни, где работают раз в неделю по прихоти, где завались тушёнки и сгущёнки, спирта и баб, где чистый воздух, романтика и превышающие всякое воображение заработки. Клюнула рыбка. Повело товарища на безделье и романтику. Мы, не теряя даром времени, благо документы у этого орла все имелись при себе, вмиг доставили нового друга в управление, где он подмахнул договор, сдал документы, получил аванс, сапоги и спецодежду. И поехал с нами. Сутки после этого мы его поддерживали в невменяемо пьяном состоянии. А теперь Представьте себе ощущение человека, который из дичайшего похмелья продрал, наконец, глаза. Нас, корешков новоявленных, он, вообще-то, смутно припоминает, однако твердо знает, что Пить с нами садился в немаленьком городе, областном центре, где многоэтажное здание, телебашня, асфальт, машины на улицах, милиция при свистках и погонах, одним словом, цивилизация и урбанизация. Меж тем вокруг глушь неописуемая. Озеро какое-то огромнющее в окружении скудных возвышенностей, два десятка избушек, и это всё. А город-то где? Где областной центр? И вообще, где это я? Ясно, что на земле, но это ж не город. Ну, в точности, как в XVIII веке, когда э таким вот совершенно аналогичным образом вербовали моряков на новую службу, называлось это зашанхайить. Нажрётся в кабаке бедолага с новыми приятелями, а обнаружит себя на палубе корабля в открытом море. Человеку вежливо и душевно объяснили: Ты, мил друг, имеешь честь пребывать в неком населённом пункте, отстоящем от города Абакана километров на 400. Это ежели по прямой, а по железной дороге или автомобильному тракту даже дальше. То есть как? Зачем я здесь? Что я тут делаю? Так ты ж голубь заявление о приёме на работу подписал. именно в нашу славную партию и аванс получил и пропить его уж успел и все документы твои в конторе в означном граде Абакане словом сейчас похмелимся приятель а завтра благословляясь на работу выходим здесь в глуши «Не хочу! Не надо мне такой романтики! Я человек свободный, полноправный гражданин! Не имеете права насильно удерживать! Я вам не какой-нибудь негр под ермом колонизаторов!» Объясняют человеку, кто ж спорит, милый, что человек ты свободный. Очень наверим. Только вот ведь незадача какая. Никто не обязан твою свободную и независимую личность транспортировать в места более приближённые к цивилизации. Пожалуйста, уvalняйся хоть через минуту, только имей в виду, до ближайшего железнодорожного вокзала пол сотни верст без дорожьям, да и оттуда до Абакана 400 км чугункой. А у тебя денег ни копейки, паспорта тоже нет, и даже сапоги на тебе козённые, вместе с авансом полученные. Иди, кто ж тебя держит? Добирайся, как знаешь. Вот это, судари мои, и была полная и законченная мистика. Вы попробуйте себе представить этакое вот пробуждение от алкогольного дурмана в такой-то глуши, в рабство геологическое за проданным. Пили посреди цивилизации, а очнулись. Мистика. Между прочим, парню мы оказались невольными благодетелями. Как не терзали его поначалу похмельные страхи, в конце концов он добросовестно отработал сезон. И второй, и третий. Прижился. Нашел именно то, чего искал неосознанно. Лет через восемь я его встретил, и он по-прежнему в геологии трудился, не собираясь уходить. благодарил даже за то, что помогли отыскать его жизненное предназначение вместо послесловия. Размышляя, нужно ли этой книге послесловие вообще и можно ли написать в нём нечто такое, чего бы не было в предисловии, я в конце концов решил рассказать несколько историй. История первая о кубинской летающей тарелке. Лет восемь назад решил я помочь своему старому знакомому, работавшему тогда в одной из тех газет, что принято с высоколобом снобизмом именовать бульварными, хотя по моему глубокому убеждению, твёрдая бульварная газета лучше сотни интеллигентских листков, наполненных исключительно глупым самовыражением в купе с примитивнейшими оценками действительности. Они тогда как раз делали пилотный номер своего дочернего издания, требовались завлекательные, совершенно эксклюзивные материалы. Вот я и решил помочь по дружбе старому приятелю, а заодно и повеселиться. Часа через два на столе у него лежала большая, грамотно слепленная статья. Там живописно и убедительно повествовалось, как году в 70-м, по совершенно точным сведениям, скрывших свои имена офицеров из советского контингента, где-то в горах на юге Кубы потерпела аварию летающая тарелка. Шмякнулась так, что превратилась в дружеский шарж на самогонный аппарат. Нет нужды добавлять, что эта история мною была выдумана на месте, в отличие от вошедших в эту книгу. И чтобы оставить лазеечку для понимающих людей, я изрядно пошутил с топонимикой и именами собственными. Испанским вообще не владею, но под рукой у меня был отличный словарь. Географические названия и имена в переводе на русский звучали примерно так. На юге Кубы, в провинции Аслиная Лужайка, в горах Битые кирпичи. Неподалёку от деревни местный дурдом, патрульный милиционер, законченный идиот, из полка цирковые клоуны, проходя неподалёку от речушки, козлиная моча увидел обломки НЛО. Из соседнего городка дохлая селёдка, вскоре приехал известный астроном, сукин сын алкоголик, и в сжатые сроки, примерно так Юмор не в том, что статья эта определенной категории читателей была принята за чистую монету. Примерно так оно и обстоит с добрыми 90% публикаций об НЛО. Юмор в том, что один наш, общий с журналистом знакомый, страсть как повернутый на летающих тарелках, тоже принял публикацию за подлинное свидетельство, а ведь он был как раз истинным. переводчиком с испанского, и язык знал прекрасно. Но таков уж менталитет фаната, что он не обратил внимания на вышеупомянутые словесные мины, и, когда мы растолковали ему, в чем дело, был расстроен. Тогда только принялся уныло бормотать что-то в том духе, что ему некоторые термины показались какими-то разными. странными. Но и это ещё не всё. Примерно недели через 3 к моему знакомому явился шустрый типчик средних лет и сходу заявил, что он как раз и есть родной племянник одного из помянутых в статье советских офицеров. И за смешную сумму в 100 долларов готов поделиться остальными, ещё более сногсшибательными подробностями, слышанными от дяди Мой знакомый ухитрился не ржать вслух. Он спокойно весьма интеллигентно положил перед визитёром тот самый пухлый русско-испанский словарь и вместе с ним начал переводить имена и названия. К чести авантюриста он сориентировался моментально, вежливо расклонился и смылся от греха подальше.